Гроза из преисподней. Глава девятнадцатая. Спрятаться под кроватью или в ванной я никак уже не успевал. И в любом случае я не хотел лишаться свободы передвижения. Поэтому я ринулся вперед, встал за полотном открывающейся двери и затаил дыхание. В комнату вошел мужчина невысокий, худой и взъерошенный. Темные, начинавшие сидеть волосы, были собраны в хвост на затылке. Верхнюю одежду его составляли темные брюки и темный пиджак. На плече висела пухлая сумка-кофр. Он прикрыл за собой дверь и огляделся по сторонам. Впрочем, Как и большинство людей, теряющих способность ясно мыслить от волнения, он увидел меньше, чем стоило бы. И хотя краем глаза он должен был заметить меня, этого не случилось. На первый взгляд он производил впечатление вполне приличного человека. Четко очерченный подбородок, волевые скулы. Он пересек комнату и замер уставившись на окровавленную постель. Я увидел, как руки его судорожно сжались в кулаки. Он издал странный сдавленный звук, потом резво опустился на четвереньки и принялся шарить руками под кроватью. Поиски его становились все более лихорадочными, и я услышал, как он громко выругался. Пальцы мои нащупали в кармане гладкую поверхность коробочки. Так-так, таинственный фотограф, прятавшийся на улице у дома Виктора Селза, сам явился сюда искать пленку. Я ощутил чувство сродни тому, какое испытываешь, уложив на место последний кусок особо сложного пазла. Забавное удовлетворение – которому примешивается изрядная доля самодовольства. Я тихонько поставил свои жезл и посох в угол у двери и прицепил на грудь своей черной ветровки полицейский пропуск с моей фотографией. Потом потуже запахнул куртку, чтобы из-под нее не было видно двусмысленной футболки и постарался поверить в то, что знакомец слишком взвинчен и передрейфил, чтобы обращать внимание на мои тренировочные штаны и ковбойские сапоги. Держа руки в карманах, я захлопнул дверь каблуком. «Так-так», – произнес я, не давая ему опомниться. «Вернулись на место преступления, да?» «Я так и знал, что мы поймаем вас, стоит только подождать немного». В любой другой день реакция незнакомца заставила бы меня покатываться от хохота. Он дернулся, стукнулся головой о низ кровати, взвыл, вынырнул из-под нее, повернулся, попятился и опрокинулся на кровать, увидев меня. Я поменял мнение о его внешности – Губы у него были пухловатые, глаза, напротив, мелковатые и слишком близко посажены, придавая ему вид хищного, настороженного хорька. Я холодно прищурился и, не торопясь, двинулся к нему. «Не могли удержаться подальше от этого места, так?» «Нет!» – выпалил он. «О, Господи! Вы ж не поняли! Я фотограф! Фотограф, ясно!» Он порылся в висевшей на боку сумки и достал фотоаппарат. «Я снимаю для газет. Я и сюда пришел, чтобы посмотреть, не найду ли что интересного?» «Да бросьте!» Дружески посоветовал я ему. «Мы оба прекрасно знаем, что вы здесь не для того, чтобы снимать. Вы искали вот это». Я достал из кармана коробочку с пленкой и повертел у него перед носом. Он закрыл рот и как оглушенный уставился на меня, потом на коробочку. Потом облизнул пересохшие губы, но так и не сумел выдавить из себя ни звука. «Кто вы?» – спросил я, стараясь говорить резко и внушительно. Я старался представить себе, как Мёрфи бы держалась в подобной ситуации, будь я сейчас у неё в центре, на допросе. Эээ, Уайс, Донни Уайс. Он судорожно сглотнул, не сводя с меня перепуганного взгляда. Я что, попал в какую-то неприятную историю? Я снова холодно прищурил взгляд. Там видно будет. Документы с собой? Э, да, конечно. Дайте-ка глянуть. Я смерил его подозрительным взглядом. Медленно, добавил я. Он опасливо покосился на меня и нарочито медленно полез в карман брюк. Одной рукой он выудил оттуда бумажник, Расстегнул его и раскрыл, показывая вложенные в прозрачный кармашек водительские права. Я подошел к нему еще на шаг, взял бумажник и внимательно осмотрел. Фотография и имя совпадали с тем, что он мне назвал. «Что ж, мистер Уайз, — начал я, — продолжим допрос». «До тех пор пока вы будете оказывать мне содействие, полагаю нас с вами не. тутут я заметил, что он уперся взглядом в мой пропуск и замолчал. Он выхватил бумажник у меня из рук и отступил на шаг. Да вы не коп возмущенно заявил он. Я надменно вздернул подбородок. Окей, может и нет. «Но я работаю с копами, и у меня ваша пленка». Он снова выругался и принялся запихивать свою камеру обратно в кофр, явно намереваясь смыться. «Нет, ничего у вас нет. Ничего, что связывало бы меня и это дело. Я здесь ни при чем». Я повернул голову, глядя, как он делает шаг мимо меня к двери. «Не спешите, мистер Уайс. Мне кажется, нам с вами есть о чем поговорить. Ну, например, о коробочке из-под пленки, забытой под верандой дома на Лейк Провиденс в прошлую среду вечером». Он поднял на меня взгляд и тут же опустил. «Мне нечего вам сказать», – пробормотал он. «Кем бы, черт подери, вы ни были». Он был уже у двери и взялся за ручку. Я протянул руку к стоявшему в углу посоху и, постаравшись придать своему голосу как можно более драматизма, рявкнул. «Вента сервитас!» Повинуясь заклинанию, подхваченный туго скрутившимся потоком воздуха, посох выпрыгнул из угла, и захлопнул дверь прямо перед носом у Донни Уайза. Тот застыл как вкопанный, потом с округлившимся глазами повернулся ко мне. «Боже мой, вы один из них, ты да не убивайте меня!» пролепетал он. «Господи, да дам я вам ваши картинки, да не знаю я ничего! Ничего, слышите, я ничем вам не угрожаю!» Он старался говорить спокойно, но голос его дрожал. Я заметил, как он постреливает глазами в сторону стеклянной двери во дворик, словно прикидывая, успеет ли он выскочить в нее, прежде чем я успею остановить его. — Спокойнее, мистер вайс сказал я. — Я здесь не за тем, чтобы вредить вам. Я охочусь за человеком, который убил Линду. Помогите мне. Расскажите то, что знаете. Об остальном я сам позабочусь». Он нервно хихикнул и сделал шажок. Нет, полшага в направлении стеклянной двери. «Чтоб меня потом убили? Как Линду? Как тех остальных? Ну уж нет, спасибочки!» «Нет, мистер Вайс. Расскажите мне все, что вам известно. Я положу конец убийствам. Я отдам убийцу Линды в руки правосудия». Борясь с нарастающим раздражением, я старался говорить ровным, успокаивающим голосом. «Черт! Я бы с удовольствием потряс его за грудки, но не хотел пугать его настолько, чтобы он рыбкой прыгал сквозь стекло. Я хочу остановить этих людей никак не меньше вашего. Но почему? Удивился он, продолжая недоверчиво смотреть на меня. Что она для вас значила? Вы что, тоже с ней спали? Я мотнул головой. Нет, просто она еще одна из тех, кто не должен был погибать. Навышний коп! С чего вам рисковать своей задницей ради этого? С чего биться с теми людьми? Вы что, не видели, на что они способны?» Я пожал плечами. «А кто, если не я?» Он не ответил, поэтому я помахал в воздухе коробочкой с пленкой. «Что там на этих фотографиях, мистер Уайс? Что такого снято на эту пленку?» если из-за этого убили Линду Рэндалл? Донни Уайс вытер спотевшие ладони о бедра. Хвостик у него на затылке мотнулся. Он оглядел комнату, нету ли в ней кого еще. Я предлагаю сделку. Вы отдаете мне пленку, а я расскажу вам все, что знаю. Я покачал головой. «Мне может понадобиться то, что здесь снято». «От того, что здесь снято, вам не будет никакого прока, если не знать, на что смотреть», – возразил он. «Я вижу вас первый раз в жизни. Мне не нужно никаких неприятностей. Все, что я хочу, это унести свою задницу отсюда целой и невредимой». С минуту я молча смотрел на него. Если я пойду на сделку, я останусь без пленки и всего, что на ней запечатлено. Если не пойду, и если он говорит правду, пленка мне не поможет. Пока что след привел меня сюда, к нему. И если я не нарою ниточки, ведущие куда-то дальше, меня можно считать покойником. Поэтому... Я щелкнул пальцами, позволив посоху со стуком упасть на пол. Потом бросил ему кассету. Он уронил ее и, опасливо косясь на меня, наклонился поднять ее с пола. — Как только я выйду отсюда, — сказал он, — квиты, я вас не видел, и вы меня тоже. — Идет, — кивнул я. Пусть будет так. Доннис глотнул, провёл рукой по волосам и нервно подёргал себя за кончик хвоста. Ну, с Линдой я близко особо знаком не был. Я снимал её для портфолио. Я вообще много девушек фотографирую по всему городу. Они все, ну большинство, мечтают попасть в журналы. Журналы для взрослых? уточнил я. «Нет!» фыркнул он. «Журнал дядюшки Эбнера для малышей. Разумеется, для взрослых». «Но ничего такого уж сногсшибательного. Но кое-какие деньги можно шибить, даже если ты не Хью Хефнер». В общем, в среду Линда пришла ко мне. Она сказала, что у нее есть для меня работа. «Я сниму для нее кое-что и отдам ей пленку». А получу за это... Ну, мы столковались, вот. Всё, что от меня требовалось, это показаться там, где она скажет. Отчёлкать плёнку через окно и слинять. Передать ей плёнку на утро. Ну, я так всё и сделал. А теперь она мертва. Ездили в Лейк Провиденс? Спросил я. Ага. Что вы там увидели? интересовался я, Донни Уайс тряхнул головой, и взгляд его снова скользнул с меня на окровавленную постель. Линду и еще нескольких, ни одного знакомого, они там устроили вечеринку со свечами и всем таким. Гроза была черти какая, то гром, то молнии, так что я их и не слышал почти. «Поначалу я боялся, что меня кто-нибудь заметит в свете молний, но они там, наверное, были слишком заняты». «Сексом?» – уточнил я. «Нет!» – фыркнул он. «Играли в канасту. Ясное дело, сексом. По-настоящему они имитировали для камеры. По-настоящему это никогда не выходит зрелищным». «Линда, какие-то женщины, трое мужчин». Я отчелкал пленку и смотал удочки. Я ухмыльнулся, но он, похоже, не заметил подвоха. В наше время настоящие высшие пробы подонки – большая редкость. Вы можете описать этих мужчин? Он мотнул головой. Я не очень-то приглядывался. Ну уж, во всяком случае, не заурядные личности, если вы меня понимаете. Мне аж тошно стало. Вы не знаете, зачем Линде нужны были мои фотографии? Он посмотрел на меня, как на слабоумного, и хихикнул. Вах, мой приятель! Как вы думаете, зачем вообще кому-то нужны такие картинки? Хотела прижать ими кого-то. Блин, ей-то фото ее самой в гуще оргии репутации уже не испортят. А вот кому-нибудь из остальных, что резвились с ней там, запросто. Что ж вы за коп-простафиля-то такой? Я проигнорировал его вопрос. Что вы собирались сделать с пленкой, Донни? Он пожал плечами. Кинуть возможно. Я увидел как забегали из стороны в сторону его глазки, и понял, что он мне солгал. Он бы проявил пленку, выяснил, кто на ней снят, и если решил бы, что ему это ничем не грозит, попытался бы извлечь из нее максимум прибыли. Он производил впечатление именно такого типа, а я доверяю своим инстинктам. Тогда позвольте уж мне. — сказал я и щелкнул пальцами. «Фуэго — Фуэго! Серая крышка коробочки исчезла в небольшой огненной вспышке. Донни Уайс взвизгнул и проворно отдернул руку. Красная пластмассовая коробочка вместе с кассетой вспыхнули, уже падая на пол, и приземлились на паркет бесформенным дымячимся комочком. Раззевая и закрывая рот, как рыба на песке, он переводил взгляд с остатков пленки на меня и обратно. «Я надеюсь, мне не придется обнаружить, что вы мне лгали, да спокойно сказал я. Он побледнел, как полотно, клятвенно заверил меня в том, что мне не придется этого делать». Потом повернулся и почти бегом вылетел из квартиры, запутавшись по дороге в лентах полицейского ограждения. Двери за собой он не закрыл. Я не стал его задерживать, я ему поверил. Он не производил впечатления человека, умеющего сочинять на ходу. Тем более в таком вздрюченном состоянии. Я испытал короткий приступ торжества, злости и острого желания отыскать этого типа, ким бы он ни оказался. Человека, использовавшего исходные силы жизни и творения с тем, чтобы нести разрушение и гибель, и отправить его на свалку, где ему и место. Ким бы он ни был, убийца с помощью магии, пусть и не сразу, но постепенно, С помощью третьего глаза я хотел уничтожить его. Мои мозги наконец-то включились на полные обороты, ибо получили повод потрудиться вместо того, чтобы покорно ожидать смерти. Линда Рендел намеревалась кого-то шантажировать. Не требовалось особенной проницательности, чтобы предположить, что этим кем-то Был Виктор или кто-нибудь еще из присутствовавших в его доме на той вечеринке. Но зачем? Фотографий у меня больше не было, только информация, которую я получил от Донни Уайза. Я не мог позволить себе промедление. У меня не оставалось иного выхода, как следовать по нити, которую он дал мне если я хотел докопаться до дна всего этого и выяснить, кто убил Линду. Ох, как это я ухитрился вляпаться во все эти неприятности за какие-то несколько дней. И еще интереснее, как это я ухитрился по чистой случайности натолкнуться на этот хитроумный заговор в доме на берегу, занимаясь совершенно другим расследованием? Ответ был прост. Никакая это не случайность. Все было подстроено. Меня подвели к этому. Кто-то хотел, чтобы я съездил в домик у озера, хотел, чтобы я влип в эту историю и выяснил, что же там происходит. Кто-то, кто как черт Ладана боялся чародеев, кто долго отказывался называть мне свое имя, Кто старательно ронял фразы, призванные уверить меня в полном невежестве? Кому пришлось постепенно взять назад свое поручение? И кто с готовностью расстался с полусотней баксов, только бы завершить телефонный разговор на несколько секунд раньше? Кто-то выманил меня на открытое место, где я привлёк к себе... Внимание разнообразных недоброжелателей. Вот вам и ключ. Я подобрал свой посох и жезл и вышел на улицу. Самое время было побеседовать с Моникой Селлс.